Глава восьмая, в которой в начале всё идёт прекрасно, а потом не очень. Рейнаван был весел и счастлив. Его переполняла радость, и всё вокруг приводило в восторг своей красотой. Прекрасна была долина Верхней Оловы, врезающаяся из лучинами в зелёные холмы. Прилесно топал побегущий вдоль реки дороги приземистый гнедой жеребец, подарок каноника Отто Бесса. Прилесно пели в ветвях дрозды, ещё прилеснее жаворонки на полях. Поддерживало роскошное настроение гудение пчёл, жуков и конских мух. Веющий со взгорья зефир приносил упоительные ароматы: то же смина, то черёмухи, то навоза. Кругом виднелись людские подворье. Рейнован был весел и счастлив, и у него были на то причины. Правда, несмотря на все усилия, ему не удалось ни встретиться, ни попрощаться с недавними спутниками, и он сожалел об этом. Особенно сильно его огорчило таинственное исчезновение Урбана Горна. Однако именно воспоминание о Горне поддвигло его к действию. Кроме гнедова жиребчика с белой стрелкой на лбу, каноник Отто дополнительно одарил его на дорогу кошельком, К тому же гораздо более внушительным, чем кошелёк, полученный неделю назад от Конрада Кантнера. Взвешивая кошелёк в руке и по весу прикидывая, что внутри находится не как не меньше 30 пражских грошей, Рейнман в очередной раз убеждался в том, что положение духовного лица гораздо выше рыцарского. Этот кошелёк изменил его судьбу. потому что в одной Стшелинской корчме, из тех многих, в которых он побывал в поисках горна, Рейнован столкнулся с фактотумом, доверенной слуга, каноника, отцом Фелицианом, с жадно выедающим из рынки невысокая кастрюля, толстые кружки обжаренной колбасы и запивающим жир тяжелым местным пивом. Рейнован сразу же понял, что следует сделать, причём ему даже не пришлось прилагать к тому особых усилий. Попик, увидев кошелёк, облизнулся, и Рейнован вручил ему дар каноника без всякого сожаления, не считая, сколько там лежит денег. Конечно, он тут же получил необходимые сведения. Отец Филисиан сказал всё. Более того, был готов дополнительно выдать несколько секретов, услышанных на исповеди, однако Рейнован вежливо отказался, поскольку имена исповедовавшихся ни о чём ему не говорили, а их грехи и прегрешения не интересовали его вообще. Он выехал из Счели на утром, почти без шеленга за душой, но весёлый и счастливый. И ехал он отнюдь не туда, куда велел каноник, не по главному тракту на запад через дубовые горы вдоль южного подножия Радуни, к Свиднице и Сжегому. Совершенно вопреки категорическому запрету, повернувшись к массиву Радуни и слёзы спиной, Рейнон ехал на юг, вверх по Олове, по дороге ведущей в Генрикову и Зембице. Он выпрямился в седле, ловя на здреме очередные милые ароматы, приносимые ветром. Пели птички, пригревало солнышко. Ах, как же прекрасен мир! Рейнавина так и подмывало закричать от радости. Прекрасная Адель, Гельфрадова жена, о чём сказал ему отец Филисан в обмен на весищий около 30 грошей кошелёк. Хотя казалось бы, и удерживаемая швагером Стерчи в Лигадском монастыре цистерцанок, ухитрилась сбежать и обмануть погоню. Сбежала в Зембицы, чтобы там затаиться в монастыре Кларисок. Правда, рассказывал Попек вылизывая кастрюлю, правда, зембецкий князь Ян, узнав об этом, строго приказал монашенкам выдать жену своего вассала и посадил её под домашний арест до выяснения проблемы предполагаемого чужеложства. Но тут отец Филициан крепко и кисло отрыгнул: хоть грех требует наказания, женщина в зембецах находится в безопасности. со стороны Стерчий ей уже не грозят ни самосуд, ни самоуправство. Князь Ян тут отец Филицанов усморкался, однозначно предостерёг о печи Стерчью и даже на допросе пальцем ему погрозил. Нет, Стерчью уже не смогут сделать невестки ничего плохого. Не в силах. Рейнана направил Гнедову через жёлтый от коревика и фиолетовый от люпина лук. Ему хотелось смеяться и кричать от радости. Адель, его Адель показала стерчим кукиш, выставила их дураками и растяпами. Они-то думали, что обложили её в лигате, а она шмыг и только её и видели. Ах, как, наверное, кипетился Виттих. Как ругался и изрыгал бесильные проклятия Моральд, как чуть было не захлебнулся кровью Вольфгер, а Адель галопом ночью на сивой кобыле с развивающейся косой, впрочем, спохватился Рейнван, у Адели нет косы. Надо взять себя в руки, подумал он трезво, подгоняя жеребчик. Ведь не калета, а амазонка со светлой, как солома, косой не значит для меня ничего. Конечно, она спасла меня от погони, от преследователей. За это я при случае благодарю её. Господи, к ногам паду. Но люблю я Адель, и только Адель. Адель владычица моего сердца и моих мыслей. Я думаю только об Адели. Мне вообще нет дела ни до той светлой косыни, ни до того голубого взгляда из-под соболи шапочки, ни до тех малиновых уст, ни до тех соблазнительных бёдрошик, охватывающих бака силые кобылы. Я люблю Адель. Адель, от которой меня отделяют всего на всего 3 мили. Если пустить коня галопом, я попаду к зембецким воротам ещё до того, как про Идет полдень. Спокойно, спокойно. Не горячиться. Сначала, поскольку это по пути, надо воспользоваться оказией и навестить брата. Когда освобожу Адели с княжеских застенков в Зембицах, мы вместе убежим в Чехию или в Венгрию. А Петерлина я могу уже никогда не увидеть». Необходимо попрощаться с ним, объяснить, попросить братского благословения. Канонник Отто запретил. Канонник Отто приказал, чтобы по волчьи, ни в коем случае не по людным тропинкам. Канонник Отто предупредил, что погоня может поджидать в районе Петерлиного хозяйства. Но Рейнован и тут знал, как поступать. в Олову впадал приток, речка, скорее даже ручей, бегущий в камышах, едва видимый под балдахином Ольх. Рейнован двинулся вверх по ним, он знал дорогу, дорогу, которая вела не в Бальбинов, где Петерлин жил, а в Повоевице, где он работал. Первый сигнал, что до Повоевиц уже недалеко — Подол через некоторое время именно тот ручеёк, по берегу которого Рейнован двигался. От ручейка пошёл запах. Вначале слабый, потом всё более ядрёный, наконец просто ужасный. Одновременно изменился цвет воды, причём радикально, она стала красно-коричневой. Рейнован выехал из леса и уже издали увидел причину этого. Огромные деревянные стойки сушильни, с которых свисали покрашенные куски полотна и штуки сукна. Всё перебивал красный цвет, о котором уже поведал ручеёк. Но были также ткани глубокие, тёмно-синие и зелёные. Рейнгован знал эти цвета, которые теперь уже больше говорили о Петре фон Беляо, нежели тинктуры рассветки родового герба. Впрочем, в этом была определённая, хоть и небольшая, часть его собственного участия. Он помогал брату получать красители. Причина глубокого живого пурпура, окрашенного у Петерлена сукна и полотин, была секретная композиция из алкермеса, румянки и морены. Все оттенки синего Петерлин получал, смешивая сок черники с вайдой, причем вайду, как редко встречающуюся в Селезии, он выращивал сам. Вайда, смешанная с шафраном, давала прекрасную яркую зелень. Ветер подул в сторону Рейн Ивана и принес с собой такой аромат, от которого начали слезиться глаза и сворачиваться волоски в ноздрях. Красители, отбеливатели, щёлочи, кислоты, сода, глинозёмы, пепел и жиры были исключительно пахучи. Не слабогоняло также протухшие сыворотки, в которые, следуя фламандской рецептуре, замачивали полотно на последней стадии процесса отбеливания. Однако всё это не перебивало запаха используемого в полоёвицах основного вещества. устоявшейся человеческой мочи. Мочи, которую в огромных катках выдерживали около двух недель, а потом обильно использовали в валяльнях при сваливании сукна. Эффект был таким, что повоевицкая сукновальня разом со всей округой воняла мочой так, что хуже не придумаешь — а при благоприятных ветрах вонь могла доходить до Цистерцианского монастыря в Генрикове. Рейнован ехал по берегу красной и воняющей, как выгребная яма, речки. Он уже слышал в сукнавальню непрекращающийся гул вращаемых водой приводных колес, стук и скрип шестерен, скрежет рычагов. На все вскоре наложился глубокий, сотрясающий грунт. грохот, удары молотов, толкущих сукно в ступах. Сукновальня Петрлина была предприятием современным. Кроме нескольких традиционных узлов с пистами, у неё были приводимые в движение водой молоты, молявшие лучше, быстрее и ровнее и громче. Внизу, над речкой, за дальними сушильнями и множеством ям красильни, виднелись постройки, сараи и навесы валяльни. Там, как обычно, стояли не меньше двадцати телег самого различного размера и конструкции. Рейнован знал, что это были телеги поставщиков, привозящих сукно для валяния. Петерлин импортировал из Польши большое количество поташа и тканей. Репутация повоевец делала своё дело. Сюда приезжали ткачи со всех кругов: из Немчи, Зембец, с Шелена, Гродкова, даже Франкенштейна. Он видел ткацких мастеров, толпящихся вокруг валяльни и наблюдающих за работой, слышал их крики, пробивающиеся даже сквозь гул машин. Как обычно, они лаялись с валяльчиками касательно способа укладки и переворачивания сукна в ступах. Среди них он заметил несколько монахов в белых рясах с чёрными ладанками. Это тоже не было новостью. Генриковский монастырь цистерцианцев изготавливал значительное количество сукна, и его делал у Пётрлина в постоянных клиентах. Но вот кого Рейн ван не видел, так это именно Пётрлина. Его брата очень часто видывали в повоевичах, так как он привык объезжать весь район на коне, чтобы выделяться. В конце концов, Пётр фон Беляу был рыцарем. Что ещё удивительнее, нигде не было видно тощей и высокой фигуры ни Кадемуса, Фербрюггена, фламанса из Рента, большого мастера по валянию и крашению. Своевременно вспомнив предупреждение каноника, Рейнван въехал в застройки скрытно, прячась за возами постоянно пребывающих клиентов. Надвинул на нос шапку, сгорбился в седле, не обращая на себя чьего-либо внимания, подъехал к дому Петерлина. Обычно шумный и полный народу дом казался совершенно пустым. Никто не ответил на его оклик, не заинтересовался ударом дверей. В длинных синях не было ни живой души. Он вошёл в комнату. На полу перед камином сидел метр Никадемус Фербрюген, седовласы подстрижены как мужик, но одетый как господин. В камине гудел огонь, фламандец, не переставая рвал и бросал в огонь листы бумаги. Он уже заканчивал На коленях оставалось всего несколько листов, а в огне чернело и извивалось целая кипа. Господин Фербрюген. Иисус Христос, фламанддец поднял голову, бросил в огонь следующий лист. Иисус Христос, господин Рейнмар, какое несчастье, молодой господин, ужасное несчастье. Что за несчастье, господин мастер? "Гля мой брат, что вы тут сжигаете? Минхейр, господин Петр Велеле, сказали, что ежели что-нибудь случится, вынуть из сундука, сжечь до да поскорее. Так сказали: если что, никадемус, не дай бог случится, сожги быстрее, а супнавальня должна работать". Так сказали Минхейр Петр И вот слово стало плотью. Господин Фербрюген Рейнван ощутил, как от страшного предчувствия у него поднимаются волосы на голове. Господин Фербрюген, говорите же, что за документы и какое слово станет плотью? Фламандец втянул голову в плечи, кинул в огонь последний лист. Рейнван подскочил, обжигая руку, выхватил его из огня, погасил частично. Говорите же. Убили, глухо проговорил Никадемос Фербрюген. Рейнвон увидел слезу, бегущую по покрытой седой щетиной щеке. Умер добрый Минхер Петтер. Убили его. Забили. Молодой господин Рейнмар. Такое несчастье, Иисус Христос, такое несчастье. Хлопнула дверь. Пламанец обернулся и понял, что его последние слова уже никто не слышал. Лицо Петрлина было белым и пористым, как сыр. В уголке рта, несмотря на то, что его обмывали, остались следы запекшейся крови. Старший фон Беляу лежал на поставленном посреди светлицы на столе, окружённый 12 горящими свечами. На глаза ему положили два золотых венгерских дуката, под голову пустили лапник, запах которого, смешиваясь с ароматом тающего воска, наполнял помещение тошнотворным, неприятным, могильным запахом смерти. Настил был накрыт красным сукном, покрашенным алкермесом в его собственной красильне. Не к месту подумал Рейн ван Чуствоя, как слёзы набегают на глаза. «Как?» — выдавил он из стиснутого спазмой горла. «Как это могло случиться?» Гризельда из Деров, жена Петрлина, подняла на него глаза. Лицо у нее было красное и опухшее от плача. К юбке прижались двое всхлипывающих детей — Тамашек и Сибилла. Ее взгляд был неприязненным, даже злым — Не очень дружелюбно выглядели кейст и зять Петрлина, старший Вальпаддер и его неуклюжий сын крестьянин. Никто ни Гризельда, ни Деры не соизволили ответить на вопрос Рейневана, но он и не думал сдаваться. Что случилось? Кто-нибудь мне наконец ответит? Убили его какие-то проворчал сосед Петерлина Гунтер фон Бишофсгейм. Бог, добавил священник из ванвольницы, имени его Рейнгон не помнил. Бог их за это покарает. Мечом ткнули, хрипло сказал Матиас Вирт, ближний арендатор. Лошадь без седока прибежала в самый полдень. «В самый полдень!» — повторил, складывая руки, вонвольницкий плебан. «Аб ин курсу эт деймоне либера нос домине!» «От разбойников и демонов упаси нас, Господь!» «Лошадь прибежала!» — повторил Вирт, сбитый немного с толку молитвенным отступлением, сокровавленным седлом и чепраком. «Тогда я начал искать и нашел». В лесу, сразу за Бальбиновым, у самой дороги. Видать, из Паваёвиц господин Петр ехал. Земля там сильно изрыта была копытами, похоже, скопом напали. «Кто?» «Неведомо», — пожал плечами мать и освирт. «Не иначе разбойники». «Разбойники? Разбойники не забрали лошадь? Быть того не может». Да кто там знает, что может, а что нет, пожал плечами фон Бишофсгейм. Наши с господином Дерем Кнехты гоняют по лесам, может, кого и уловят. Да и старости мы знать дали. Прибудут старосты люди, проведут следствие, поспрашивают Куибону, кому это выгодно, у кого, значит, были причины для убийства. И кто выгодал на этом? Может, какой-нибудь процентщик, злобно сказал Валь пот фон дер, обозлившись из-за неуплату процентов. Может, какой дружок красильщик решил отделаться от конкурента. Может, какой-нибудь клиент обчитый наломанный грош. Так оно и бывает, этим и кончается, когда о происхождении забывают и с хамами породняются. В купечика играют. Кто с кем связывается, тот таким и становится. Пфу. Под дол тебя зарыться, редочка, а теперь-то ты в дава. Он вдруг замолчал, и Рейнон понял, что виною тому был его взгляд. В нём боролись отчаяние и бешенство, то одно брало верх, то другое. Он сдерживался из последних сил, но руки у него дрожали, голос тоже.